Книга вторая. Битва при Рагнараде. И так сладко редить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага. Николай Гумилёв. Глава первая. Ляхов, настоящий, как он себя позиционировал по отношению к двойнику, отметил, что Александр Иванович Шульгин, когда вошёл в полуприкрытый плотный бархатный портьерой Эркер, где оба Вадима собрались поговорить без участия любезных хозяев или просто выпить перед сном по последней, выглядел совсем простецки сбросивший пиджак, расстегнувший две верхние пуговицы-рубашки с несколько растрёпанной русышей велюрой. Свой парень, ну, чуть-чуть постарше годами, так зато весьма нетрезвый, что вполне нивелировала разницу в возрасте и положении. «Обо всём поговорили?» – спросил он с доброй улыбкой, наливая себе из первой попавшейся под руку бутылки. «Не договорились?» Аналог, как-то потерявшись под прозрачным взглядом куратора, сделал слабый отрицающий жест. «Ну и правильно! Уважаю, полковник!» – сделал он ныряющий, демонстрирующий крайнюю неустойчивость за столом движения в сторону второго. Убеждение это самое главное. За них и помереть не жалко, но жить всё равно лучше». «Хочешь маленькую задачку?» Ляхов, испытывая легкую неприязнь к почти потерявшему самоконтроль человеку, совсем недавно очень почтенному, но вдруг безобразно напившемуся и начавшему вести себя, как возомнивший о себе хам, отстранился. «Все ведь уже сказано!» Если совсем недавно трезвые и весьма почтенные люди его не убедили, зачем ему выслушивать никчёмное разглагольствование явно сошедшего с нарезки пьяницы? И вдруг он перехватил остерегающий взгляд двойника. Успел догадаться, что сам не прав, и Александр Иванович совсем не прост, и, пожалуй, не пьян, что сейчас его поймают. Ничего лучше не успевая придумать, промолчал, встал и отошел к окну, за которым в полную силу сияли южные звезды. Целую минуту смотрел на них, а потом Шульгин бесшумно оказался рядом и положил руку ему на плечо. Самое удивительное, алкоголем от него совершенно не пахло, хотя он дышал ему прямо в левую щеку. «Успокоился?» правильно. О проекте Юдив не слышал. Не зная, как отреагировать в данной ситуации, Ляхов просто мантнул головой, удобный, ни к чему не обязывающий жест. «Но вы там, может, атеисты покруче нас», сказал удивительным образом протрезвевший Шульгин. «Однако Библию иногда листать надо. Суть же вот в чем. Подругу твоего верного дружка Тарханова Запрограммировали так, что в любую минуту она или грохнет вашего великого князя из пистолета, или булавкой в основании черепа, или совратит его совершенно непредсказуемым образом. Главная беда, до сих пор не знаю, кто такую пакость придумал, каким способом девушку зомбировал и когда будет сделано дело. Шульгин стал настолько серьезным, С такой неискрываемой нервностью замял мундштук папиросы, что Вадим, совершенно не собираясь поддаваться, мгновенно ему поверил. Бывает же так. Главный Александр Иванович психологически точно не стал напоминать о присяге и флигель о дютантских аксельбантах. О другом сказал. «Как же ты с Сергеем на эту тему будешь разбираться?» Знал и не помог. «А вы меня не провоцируйте!» Только и ответил Ляхов. «Тебя?» — искренне удивился Шульгин. «Знаешь, парень, если бы я с провокацией кормился, давно бы с голоду сдох». «Но чёрт с вами, господин Шульгин! Не думайте, что вы такой хитрый, и на вас найдётся». Вслух Ляхов этого не сказал, спросил только. «То, что вы сказали, конечно, несколько меняет дело, а поконкретнее, если...» А вот давай поднимемся в мой кабинетик, там все и обсудим. Кабинетик Александра Ивановича оказался на самом деле достаточно просторным, но уютным, похожим на каюты капитана старинного парусного линкора. Обшитые светлым деревом стены, балки бимсов над головой, выступы шпангоутов по бортам, медные якобы керосиновая лампа в кардановом подвесе, кормовая переборка, почти сплошь остеклённая, выходит на окружённый резной балюстрадой балкон. Всякие морские предметы и сувениры по стенам, большой глобус, изображающий географические представления о земле картографов начала XIX века, внутри которого прятался прилично укомплектованный бар. Из стиля выбивался только экран электронно-вычислительной машины непривычного вида. Ляхов даже сразу не понял, что это такое. Гораздо больше походило на обыкновенное настольное зеркало и фигурные рамой, и толщиной. О том, что это именно ЭВМ, Вадим догадался по полукруглой клавиатуре с непривычным набором кнопок и символов на них. Техника здесь явно шагнула намного дальше, чем в обычном мире. Так он привычно подумал и только чуть позже вспомнил, что вряд ли теперь уместно такое обозначение. Для разрядки спросил Шульгина об этом приборе, и тот сыпанул серию абсолютно ничего не говорящих терминов. Плазменный монитор, оперативка столько-то мегабайт, хард столько-то, но уже гига и тому подобное пользуясь терминалом той машины, которая был подключен у себя дома, Вадим понятия не имел, какие там у неё характеристики. Знал одну единственную быстродействие, то есть время, проходившее от ввода задания до получения ответа. И этого ему было достаточно. Александр Иванович благодушно хохотнул. А может, у вас даже лучше. Чего себе голову никчемной информацией забивать, как с револьвером системы Наган. Нажал, выстрелил, не нажал, не выстрелил. Знаешь, куда патроны вкладывать, да как гильзы вытряхивать, и никаких других забот. «Садись!» – указал он на вишневые кожаные кресла по обе стороны откидного, как в железнодорожных вагонах первого класса столика. «Кофе с коньяком или же с ликером?» «Есть Бенедиктин, Шартрес, Миндальный». «Бенедиктин, с вашего позволения». «А почему вы только меня пригласили?» «А он?» Ляхов думал, что двойник идет за ним следом, и понял, что это не так, только когда дверь за спиной бесшумно закрылась, а они остались вдвоем. «А он потом. Пока поговорим с глазу на глаз». «Ну, хозяину положения виднее». Вадим только спросил о том, что его больше всего волновало с самого начала. Его двойник – полноценная самостоятельная личность, и все же какой-нибудь артефакт, непонятные порождение неизвестного мира, не менее полноценный, чем мы с тобой. Однако, несмотря на то, что мы такие вроде бы умные, с подобным явлением сталкиваемся впервые. То есть не приходилось нам встречаться с абсолютным аналогом человека, существующего в параллели, столь далеко разошедшейся с базовой реальностью. Просто двойников-то мы встречали постоянно, начиная с товарищей Сталина, Троцкого и прочих. Но все они обитали буквально в двух-трех шагах от развилок. И не аналоги-то были, строго говоря, а те же самые люди в иных обстоятельствах. И напротив друг друга два Сталина и два Колчака никогда не сидели. Просто реальности, где они обитают, никогда не пересекались и не накладывались. За исключением двух очень давних случаев, когда Новиков и Берестин случайно и очень ненадолго оказались на главной исторической последовательности плюс-минус N лет, но в пределах собственных жизней и при желании могли бы пересечься, но опять же не с аналогами, а с самими собой, что, согласись, несколько иное дело. Однако, испытав и рациональный, а, возможно, как раз вполне рациональный страх, от подобной коллизии уклонились. Сейчас, конечно, другой случай, но скажу тебе, твой дубль является собой достаточно редкий, но совсем не единичный феномен, вполне естественный при соприкосновении конгруентных миров. По крайней мере, встретив его, мы всеми доступными способами убедились, что он является именно нашим соотечественником и современником. Также и чисто биологически он абсолютно нормальный человек. Именно нашего времени и места. Поверь, Соответствующими методиками мы располагаем по необходимости. Так что не сомневайся, ровно в той мере, как и во всём остальном. Прозвучало это достаточно двусмысленно. Так дело, собственно, вот в чём. Насколько я разбираюсь в людях, ты на уровне подсознания уже принял решение. И решение это правильное. Поскольку выхода другого нет ни у тебя, ни у нас. И так называемые нравственные принципы здесь совершенно ни при чём, ибо нравственность, как нас учили на семинарах по марксистской философии, понятие историческое, зависящее от множества факторов и отнюдь не к одной единственной догме. Как бы привлекательно и бесспорно она не выглядела. Требование же текущего момента таково, нам необходимо в интересах человечества и не только его удержать весь наличный букет реальности от распада и гибели, как ты должен был понять из общей дискуссии. И совершенно неважно, что ты лично по этому поводу думаешь. Как, например, самый завзятый пацифист просто обязан, отбросив собственные принципы, «Взять в руки оружие, если смертельный враг вторгся в его страну». Или же «Ну ты человек военный, ты должен понимать, трибунал и все отсюда вытекающее». В общем случае именно так. В нашем же частном никто, конечно, тебя привлекать и расстреливать не будет. Просто нам придется действовать независимо от тебя. Возможно, это создаст дополнительные трудности». Ибо то, что тебе будет исполнить легко, придется делать другим и с куда большими накладными расходами. Кофе Александр Иванович сварил удивительно вкусный и чрезвычайно крепкий. И ликер был, наверное, не из магазина, а непосредственно из монастырских подвалов одноименного ордена. Он особенным образом влиял на настроение и веселил душу. После первых же крошечных рюмочек. «Есть вариант!» – тонко, как ему казалось, улыбаясь, сказал Ляхов. «После не слишком сложной подготовки меня мог бы заменить двойник». «Такой вариант рассматривался», – спокойно ответил Шульгин. «Признан нерациональным. Хотя на крайний случай возможно и это». Разумеется, эпизодически постоянная подмена вряд ли возможна, по крайней мере Маю да и Ттарханова обмануть больше, чем на час-полтора не удастся. А если даже тебя в таком случае куда, тебя же тогда придется спрятать всерьез и надолго, чтобы под ногами не путался и лишних проблем не создавал. Да и вообще, лично я просто смысла в рокировках не вижу. Важно ли в мировоззренческом смысле, кто именно из вас выполнит ту или иную работу? Ляхов вынужден был признать, что так оно и есть. Кроме того, Вадиму хватит и своей работы. Когда в паре с тобой, когда индивидуально, ты проникнись главные идеи Сколько бы абсурдной она тебе сейчас не казалась, мы ведь... Чем сейчас собрались заняться? Если совсем просто, на пальцах, подгонка и решение задачи под ответ в конце учебника. Есть данность, реальность 2056 года, каковая признана не только наиболее удобной и приятной для жизни большей части человечества, но является определенным образом системообразующей. Звучит абсурдно, согласен. Каким таким образом следствие может влиять на целый спектр причин? В нормальной логике – никаким. А в ненормальной – вот тебе маленький пример. Жил и правилам нашей родной стране СССР некий генсек. Ну, это вроде коммунистического царя – Леонид Ильич Брежнев. Вроде неплохой личный человек, почти успел развитой социализм построить. Но вот на его похоронах в 1982 году случился конфуз. Групп в могилу у Кремлевской стены уронили. На глазах десятков миллионов телезрителей. И всё. Как началось его правление в 1964 году с вредных глупостей вроде процесса Синяковского и Даниэля, так и длилось все 18 лет. Разгром пражской весны, альтруистическая экспансия в самые отдаленные никчемные уголки планеты, бесконечная война с диссидентами, попытки аристалинизации. Что такое сталинизм, я тебе потом расскажу. Афганистан и так далее и тому подобное. В результате, приняв достаточно динамически развивающееся государство, не без недостатков, конечно, но все же, Привёл его наш Ильич, номер два, к застою, коллапсу и, в конце концов, к краху. А всего-то и нужно было опытным могильщикам верёвки покрепче держать, не торопиться. Полный абсурд, ты скажешь, и по-своему будешь прав. Но лишь от того, что до сих пор воображаешь текущее время единственным, однолинейным и безвариантным а оно, точнее они, устроены несколько сложнее. Отсюда задача звучит следующим образом. На твоем уровне обеспечить стабильность уже существующей у вас реальности, поскольку все, что в ней происходило до конца прошлого года, вполне разумно и непротиворечиво. Я могу так утверждать, поскольку рассмотрел множество вполне адекватных действительности моделей развития. А вот с прошлого года, даже не принимая во внимание того, что случилось лично с тобой и твоими друзьями, начались странности. Некие лица и организации целенаправленно занялись тем, чтобы эту реальность коренным образом деформировать» без всякой связи с геополитической доминантой многих предыдущих десятилетий. То есть не так, чтобы некие тенденции подспудно и закономерно вызрели внутри самой системы, а агрессивно, я бы сказал, безрассудно агрессивно начали насаждаться извне. Следовательно, кому-то потребовалось означенную реальность коренным образом изменить, причём пока не просматривается в какую именно сторону. Можно предположить, что в любую. Как любят выражаться хохлы, сиречь украинцы, они же малоросы. Хай гирше та инше. Перевод требуется? Нет, всё понятно. Почему я и сделал вывод, что замешанные здесь так называемые держатели мира? Что это такое, я потом объясню. А возможно, с её инициатива самой ловушки сознания. Есть мнение, что они в состоянии действовать автономно, выполняя функции столь высоких порядков, что недоступны нашим слабым умам. Вот почему, вводя тебя в состав нашего братства, мы намерены поломать то, о чем как бы и понятия не имеем. «Не слишком ли опрометчиво?» – постепенно вникая в суть, спросил Ляхов. «Не пробовали представить, что все наоборот?» Якобы странные, спонтанные и непонятные действия имеют целью просто ввести вас в заблуждение, а тем самым заставить играть как раз в нужную кому-то сторону. Принцип восточных единоборств. Было, то есть такой вариант проигрывался, причём настолько порядков высших логических связей, сколько позволяет мощь главного компьютера Волгалы, а это считай терафлоп. Тера от греческого «Террес чудовище», приставка, обозначающая наименование кратные десятые исходной единицы. Террафлоп – триллион операций, производимых компьютером в секунду. На Земле более мощных машин пока нет. Выходит, что вроде всё чисто, подлянки не просматривается. Ребята, скорее всего, работают без учёта нашего существования. И это радует, пусть до поры до времени. Так что не очень и трудна будет твоя задача всего-навсего удерживать реальность в заданных параметрах. Особенно с учетом того, что мы будем оказывать тебе всю возможную помощь – интеллектуальную, техническую и практическую. На уровне нашим оппонентам и тамошним друзьям тоже в обозримое время недоступным. Это, конечно, тоже может быть связано с определенным количеством насильственных действий, чего скрывать. Но в целом мы люди мирные. Так берешься?